Глава третья. Вселенная и нарратив. От замкнутого пространства к широким просторам. Вселенная расширяется. Сюжет Half-Life стоит рассматривать как определённый парадокс. Это попытка рассказать историю в густонаселённой, логически выстроенной и развивающейся Вселенной, и при этом сделать акцент на определённой простоте повествования — Простоте, которую, это видно по изложению сюжета в предыдущей главе, лучше всего передаёт не рассказ, а чувственный опыт игрока, прожитый в игре. Диагезис первой Half-Life займёт несколько страниц. Тем более, что в игре есть не только сражения, исследования игрового мира и заскриптованные сцены, но и тайна, которую Лайдлоу с удовольствием создаёт из деталей общего сюжета. The big picture, если вспомнить американское выражение. Half-life оригинальное произведение. Но её сценарий вскользь задевает самые разные субкультуры: научная фантастика, триллер, гик-культура. Мириады произведений за десятки лет сформировали специфические коды, которые любой игрок, мало-мальски знакомый с соответствующими жанрами, немедленно узнает. Чтобы рассказать свою историю, которая соответствует этим кодам, Valve выбирает повествование от первого лица со всеми вытекающими преимуществами и ограничениями. Если сюжет Half-Life может показаться просто предлогом для банального экшена, на самом деле это не так, то уже обстановка игры показывает, что всё немного сложнее. Замкнутая атмосфера первой части не только вызывает напряжение, доходящие до клаустрофобии и паранойи, но и оставляя часть информации о мире в слепой зоне, вне поля зрения. Отрезанный от всего центр чёрная меза создаёт впечатление мира под колпаком, у которого нет ни прошлого, ни понятного будущего. Вдобавок, Лейдлоу помещает действие в неопределённый период времени, который можно расплывчато обозначить как середину двухтысячных. Из этого места, без закадрового пространства, рождаются повествование здесь и сейчас. Непрерывная связь пространства и времени существует только в действиях персонажа. Нет ни вступления, ни долгих откровений. Итак, игра начинается на монорельсе, который уже сам по себе создает впечатление закрытого движущегося мирка в миниатюре. За время поездки игрок может сделать какие-то выводы, наблюдая за будничными занятиями работников чёрной мезы. К тому же через громкоговорители транслируются корпоративные объявления, из которых тоже можно почерпнуть какие-то сведения. Суммы этих фрагментов данных хватает, чтобы познакомить игрока с контекстом, в котором он будет действовать. Здесь это научная среда, не представляя ни историю чёрной мезы, ни прошлое героя, ни завязку интриги. И так будет на протяжении всей игры. Наратив концентрируется на жизненном опыте Гордона, Шепарда и Калхуна. О других событиях либо вообще не заходит речи, либо на них есть какие-то намёки в диалогах с NPC и в документах, которые можно найти на той или иной локации. Приоритете догадки, а не объяснения. Этого достаточно, чтобы на заднем плане возникала история. Даже несколько историй параллельных той, которую проживает игрок. Это позволяет не слишком сильно приподнимать завесу тайны, окружающей деятельность чёрной мезы. Посыл для игрока предельно ясен. Есть вещи, которые ты не должен знать и никогда не узнаешь. То же самое с Зеном и его фауной. Говорим ли мы о хэткрабах, вартигонтах? В первой части мы даже не знаем, что они так называются или каких-либо представителях расы X Для их атаки на центр не даётся никакого обоснования. Наоборот, эти создания как будто передвигаются под влиянием простого инстинкта, как дикие животные. Впрочем, это впечатление обрастёт нюансами, когда в финале становится ясно, что вортигонтов поработил другой вид пришельцев. Но опять-таки это сообщается мимоходом, в весьма туманной форме, И игрок почти не обращает на это внимания, пока бежит вперёд. Точно так же дело обстоит с морскими пехотинцами. Очевидно, что они оказались в черной мезе, чтобы навести порядок. Но никто ничего не знает о намерениях их штаба и пославших их правительственных сил. Даже Opposing Force, которая забрасывает нас в шкуру десантника, остаётся такой же загадочной. Зато, кстати, она ломает некоторые стереотипы. Хоть Шепард и на стороне правительства, он только карающая десница, если не игрушка иерархии, которая подавляет его и запрещает ему принимать самостоятельные решения и разбираться в происходящем. Всё ведёт нас к мысли о том, что Half-Life никогда не пытается ничего рассказать игроку, а только подгоняет его вперёд, и неважно, что он понял. Это нарративное сдерживание может показаться провокацией. Вредит ли оно Half-Life? Вовсе нет. Потому что фрагментарное повествование вызвано не ленью сценариста, а решением дать игроку больше свободы в истолковании этой вселенной. О том же говорит открытая концовка. Откровение Нихиланта, затем вербовка Гордона Джименом для следующей миссии — открывают широкое поле возможностей. Гордон вместе с игроком внезапно осознаёт, что у вартигонтов есть прошлое, и даже мотивация — это не вторжение, а массовое бегство. Важно, что они представляют только второстепенную угрозу, поскольку находятся под властью некой высшей силы, которая пока остаётся в тени. Джимен помещает Фримена в стазис — При этом слова человека с портфелем порождают напряжение, умело просчитанное студией. Мы точно знаем, что Гордон однажды вернётся. Мы просто не знаем, когда. Оставляя в конце Half-Life жирный вопросительный знак, Valve придаёт большую гибкость сценарию, который в случае успеха игры позволит студии двигаться в разных направлениях. И успех случился что побудило Valve продолжить работать в выбранном направлении. Хотя Марк Лейдлоу и признался, что не хотел делать из Half-Life серию игр, он всё же знал, как именно вырастить из неё продуманный и богатый мир. Это, очевидно, уже в дополнениях к первой части. Предлагая прожить приключения других персонажей, эти аддоны дают Valve возможность развивать архитектуру чёрной мезы, добавлять к ней новые здания и новые игровые зоны, пересматривать сюжет Half-Life с других точек обзора, часто синхронизируя события с событиями оригинальной игры. Например, отсылки к первой части в те моменты, когда мы видим Гордона. Жонглируя этими углами зрения, разработчики раскрывают чёрную мезу немного глубже. Она становится более живой и реальной. При этом в дополнениях, как и в первой игре, царит ощущение замкнутого пространства. То, что происходит в чёрной мезе, остаётся в чёрной мезе. Даже Зен, который был задуман как мир, раздробленный на множество платформ в космической пустоте, обладает всеми признаками закрытой территории. Это что-то вроде межзвёздного архипелага, изолированного от всего остального. Первая Half-Life — рисовала мрачный и закрытый мир. Но Valve осмелилась нарушить его границы. В Half-Life 2 студия бросает себе дерзкий вызов — перейти от замкнутого пространства к открытому и динамичному миру, не отказываясь от своего нарративного метода. Для этого Лейдлоу, во-первых, сделает катастрофу в чёрной мезе событием, положившим начало новой эре, каскадный резонанс как эпицентр, Ground Zero — будущее антиутопии и колонизации нашей планеты внеземной цивилизации Альянса. Во-вторых, сценарист введёт долгий временной перерыв на 10-20 лет, оправдывающий радикальные изменения на планете. Как они происходили, игрок никогда не увидит. Наоборот, в Half-Life 2 он видит уже в корне изменившийся мир, Настолько, что начинают даже сомневаться, происходит ли это по-прежнему на Земле. Игрока ставят перед рядом фактов, связанных с относительно давним прошлым — существование всемирной диктатуры, движение сопротивления, появившиеся несколькими годами ранее. Восполнить пробелы получится только с большим опозданием, не переставая двигаться вперёд. И даже в эпизодах, где раскрываются какие-то новые факты, Ничто на самом деле не выставлено на показ. Игрок сам должен искать информацию в диалогах и локациях, которые ему предстоит тщательно изучить. Постановка во второй части становится более зрелищной, появляется больше написанных и рассказанных эпизодов, но сюжет по-прежнему поддаётся достаточно вольному толкованию. Вам не будут разъяснять детали истории за пределами того, что происходит здесь и сейчас. Стремясь развить мир, созданный в Half-Life, Valve расширяет его до двух игр: Portal. У них будут общие сценаристы с Half-Life 2: Episode 1 и Episode 2, штрих, который благоприятствует транстекстуальности. В остальном общее происхождение двух игровых вселенных не бросается в глаза, но проступает в разных деталях, которые можно заметить, если внимательно наблюдать за обстановкой. И всё-таки без саги Portal не обойтись, если хочется понять историю происхождения мира Half-Life. Знакомя нас с соперничеством, которое некогда столкнуло Aperture Science с центром «Чёрная меза», «Ортал» заполняет несколько пробелов в истории центра до катастрофы каскадного резонанса. Как не увидеть в этом воссоздании прошлого чёрной мезы желание студии обогатить историю своих творений? Помимо отличных, чисто игровых качеств, «Ортал» предлагает сюжет, который таит немало замечательных открытий. халф life уже не просто отдельное произведение. Теперь это мир-матрица, который начинает диалог между несколькими играми, связывая их разными общими элементами и единым пространством-временем. К примеру, знаменитый Борей. Если в конце эпизод 2 он только мельком появляется, то в Portal 2 мы можем в своё удовольствие рассматривать корабль в сухом доке. Для Valve это была возможность замкнуть круг во Вселенной, которая в дальнейшем могла бы расширяться на фоне экспоненциального роста студии. Вселенная, которая рассказывает о себе. Чтобы изучить всю богатую историю Half-Life, нужно сделать несколько лирических отступлений, начиная с внеигровых элементов сюжета, которые мы найдём в гайдах по играм, роликах о создании и в сценарных документах. Так можно не только добыть сведения о биографии Фримена, Шепарда и Калхуна, но и сопоставить некоторые даты, чтобы установить нечто вроде общей хронологии. Ещё раз повторим, помимо собранной информации, это исследование даёт возможность обнаружить парадокс игры, который на первый взгляд ограничивает её, а на деле составляет её силу. Half-Life не рассказывают. Это мир, который рассказывает сам себя. Здесь никто не берёт игрока за руку, чтобы открыть ему все секреты. Зато сам поиск становится наградой. Отказавшись от рассказчика и кат-сцен в Half-Life, Valve взламывает классические правила повествования, помещая игрока в центр сюжета и позволяя не просто читать тексты, а проживать всё в настоящем времени. Каждая локация, куда попадает игрок, на самом деле скрывает отдельную историю. Пересекая чёрную мезу, Гордон проходит через лаборатории, кабинеты, зоны отдыха, склады, компьютерные залы, машинные отделения, канализационные трубы, систему отвода сточных вод, центр переработки отходов и многие другие места. Именно совокупность деталей в игре показывает как функционирует черная меза, как проходят будни ее работников. Сама по себе та или иная деталь покажется банальным пустяком, но стоит сопоставить одно с другим, как начинает вырисовываться гораздо более серьезная картина, настоящая информационная сеть, кропотливо сплетенная, чтобы придать этому пространству самобытность и достоверность. В half-life 2, Улицы, квартиры, кварталы, тюрьмы, крепости, реки, луга, долины, целые горы становятся кладезями деталей, позволяющих реконструировать предысторию. Каждая географическая зона выглядит образцом отдельного игрового мира. Её элементы связаны с предшествующими и последующими элементами через игрока и создают у него иллюзию автономного существования — иллюзию мира, который продолжит жить даже после того, как главный герой пройдёт мимо. Например, в первой Half-Life на стене над столом висит простой календарь с почти неразличимой фотографией Земли из космоса. Именно он позволил некоторым юзерам вычислить приблизительную дату каскадного резонанса. По всей вероятности, 2003 год. А из придуманных мотивационных писем которые можно обнаружить в гайде к изданию игры на PS2, получилось выяснить, что ещё до катастрофы в Чёрной Мезе Гордон и Барни хорошо знали друг друга. Особый городской колорит в Half-Life 2 возникает благодаря граффити и слоганам на стенах Сити-17. Заодно они передают настроение угнетённых жителей. То же самое в Рейвенхольме. Многие детали среди руин — Говорят о мирном был былых времён, усиливая тоску этого забытого богом места, чьи обитатели бродят по улицам, как проклятые, лишённые истории. Более того, лаборатории Айзека Кляйнера и Илайя Вэнса, а также помещения Белой Рощи, играют роль настоящих музеев того, что произошло за время долгого отсутствия Гордона. Методично обшаривая каждый квадратный метр, Игрок может не только изучить историю мира, начиная с его колонизации силами Альянса после происшествия в Чёрной Мезе, но и найти множество реликвий из первого приключения с Фрименом. Костюм H.E.V. — любимую монтировку. Левел-дизайнеры даже спрячут фото тех времён, на котором позирует вся научная команда сектора c Чёрной Мезы. Гордон, Илай, Айзек, Арне. Valve любит подмигивать игрокам с первых своих игр. Например, когда заходишь в раздевалку в начале Half-Life и в Blue Shift, на дверях шкафчиков можно обнаружить имена некоторых разработчиков из Valve и в Gearbox Software. Если покопаться в шкафчике Фримена, можно наткнуться на книги «Dead's Nuke, The Siotis Evans Mandala». Это романы Марка Лейдлоу. У Калхуна мы находим работы, посвящённые паранормальным явлениям и близким контактам третьей степени. Шуточная деталь, которая по-доброму высмеивает основную тематику игры и эксперименты в чёрной мезе. В Half-Life нарративные элементы пространства — это одновременно источник информации и место для автографов. Авторы развлекаются, разбрасывая аллюзии, которые связывают игры с их создателями. Например, в «Опозинг Форс» во время боя с первым боссом, с пещерным червём, «Шепард» должен активировать два механизма в двух разных местах — коробку передач, английский «Гирбокс» и вентиль, французский «Валв». Неплохая отсылочка от студии «Гирбокс». Эти припрятанные напоминания, то малозаметные, то очевидные, в конечном счёте отражают тот же приём, что и другие детали, подпитывающие нарратив всех игр Half-Life. Испытать умение игрока наблюдать за окружающим пространством, чтобы извлечь из него максимум информации, каждую минуту вести с ним диалог. Чтобы не прибегать к словам, Valve выдумывает особый, присущий чёрной мезе язык, визуально и инстинктивно понятный каждому игроку вселенная, которая заново себя определяет. Если вспомнить историю создания Half-Life, можно сказать, что это произведение мутант. Ради его развития авторы пошли на переработку некоторых нарративных элементов и даже внесли серьёзные изменения, иногда не обращая внимания на правдоподобие и связь между элементами. Эти переделки особенно заметны в том, как выстроена временная ось сюжета. Время — нечто подвижное и неопределённое. И в ролях некоторых NPC, которые из статистов превращаются в ключевых персонажей второго плана. В первой Half-Life большинство учёных и охранников, которых встречает Гордон, укладываются в несколько вариантов персонажей с типичной внешностью. Иногда мы обнаруживаем настоящих клонов с одинаковой внешностью и дикцией в разных коридорах. В то время подобные повторы не вызывали серьёзного возмущения. Это был распространённый из-за технических ограничений приём. Большинство NPC тогда подчинялись определённой логике, не связанной с созданием драматической или эмпатической связи с игроком. В дополнениях, и особенно в Half-Life 2, студия решает снова обратиться к некоторым из этих персонажей и сделать их более яркими и самостоятельными. Иногда для этого даже приходится забыть их изначальные роли и имена. Лысый учёный станет Уолтером Беннетом, одним из персонажей, которых нужно спасти в финале Blue Shift, а в Half-Life 2 получит имя Айзека Кляйнера, участника сопротивления бывшего преподавателя и наставника Фримана. Афроамериканца, названного Лютером в файлах игры, мы видим сразу после каскадного резонанса. Он оказывает первую помощь одному из коллег и умоляет Гордона отправиться на поверхность, чтобы найти подмогу. Он станет Элаем Вэнсом, учёным, потерявшим жену и ногу в катастрофе Чёрной Мезы. Ему удастся сбежать из центра с дочерью Алекс, и в дальнейшем стать лидером сопротивления. Модель Джины Кросс в Дикей, отчасти голограмма, инструктировавшая Гордона во время тренинга по использованию костюма H.E.V., отчасти скин, доступный в мультиплеере Half-Life Deathmatch. Такие же радикальные изменения между первой и второй частью произошли и в биографии Вартигонтов. Изначально их называют «рабами пришельцев». И только в Half-Life 2 они получают имя. А также собственное прошлое и культуру — вертэссенция, украшение муравьиных львов. Этого не было в первой игре, где вартигонты выглядят обычными монстрами. Что касается Джимена, он долгое время считался тайным управляющим чёрной мезы. Об этом упоминают некоторые учёные в коридорах сектора С в начале первой части но эту должность в Half-Life 2 занял Уоллес Брин. Чаще всего эти трансформации задним числом противоречат первоначальной информации. Иногда выполняемые принудительно, они предполагают определённую терпимость игрока к таким вещам. Больше всего в глаза бросается пример Барни Калхуна. Он ведёт происхождение одновременно от анонимного охранника — учащего в дверь в самом начале Half-Life, и от другого, который предлагает Гордону пиво в коридорах сектора C. Физически это невозможно, учитывая временные рамки Half-Life и Blue Shift. Несмотря на это, в начале Half-Life 2 личность Барни существует как данность, а история в игре тем самым переписывается. Этот выбор в пользу переписывания — отсылает к литературному приёму реткона, ретроактивному континуитета. Какими бы возмутительными ни были подобные переписывания задним числом, они представляют определённый интерес, так как позволяют усилить эмоциональное воздействие мира и его истории на игрока. Встреча с Айзеком Кляйнером, Барни Калхуном и Лайем Венсом в начале Half-Life 2 создают ощущение комфорта компенсирующее чувство дезориентации в этом новом мире, куда Гордон был так бесцеремонно заброшен. Тот же ретроактивный опыт мы проходим в Белой Роще в эпизод 2, когда тестируем устройство Магнусона под его же руководством. Если Гордону удастся отбросить силы Альянса, Магнусон обещает ему забыть фиаско в чёрной мезе. «Я думаю, ты понял, о чём я, о некой истории с кастрюлькой для микроволновки». Этот намёк поймут только те, кто в подробностях помнит начало Half-Life. Разгуливая по коридорам сектора С, мы находим кухню с микроволновкой, которую можно включить. Если поиграть с кнопками, мы в конце концов устроим взрыв и испортим блюдо. Деталь, в то время настолько незначительная, теперь становится шуточной отсылкой с очень долгим сроком годности. Valve — не только создаёт комическую ситуацию, но и доказывает, что каждый элемент прошлого, которым можно управлять, может обрести новое значение в будущем. Так студия создаёт ощущение ностальгии и дежавю, отдаёт дань уважения игроку и благодарит его за верность, включая его самого в эту общую историю. Серые зоны. Как мы только что увидели, Valve любит перестановки в своём мире. Но она внимательно следит за тем, чтобы не выдавать все нюансы сюжета. Half-Life — это игра, склонная к тайне. Об этом говорит даже чисто материальная сторона мира, то есть игровой опыт. Вид от первого лица ограничивает обзор полем зрения героя. По сравнению с видом от третьего лица, здесь больше пространства остаётся за кадром. А значит сильнее элемент неопределённости и загадки. Эту таинственность авторы стараются поддерживать определёнными нарративными приёмами. Например, поддерживают размытые хронологические и географические границы событий игры, произошедших примерно между 2000 и 2009 годом, где-то в горах Нью-Мексико. Сюжет первой Half-Life требует от игрока минимальных познаний в сфере научной фантастики, чтобы мгновенно замечать признаки жанра. Но выдавать информацию об истории игрового мира в час по чайной ложке на тот момент не и для игры приём. Искусство напускать туман ярче всего воплощается в центральном персонаже — Джименни. Его имя, как и внешний вид — с первого взгляда выдают в человеке с портфелем агента американского правительства. Однако Valve сильно изменила этот образ. Внезапные появления, иногда где-то вне поля зрения, свобода передвижения, связанная с порталами, делают из этого культового персонажа практически божественную фигуру — Демиурга, который наблюдает, предупреждает и даже направляет действия героев на манер энтомолога или кукловода. В Half-Life 2 это видимое всемогущество сопровождается новой тайной, ролью персонажа по отношению к Альянсу. Учитывая неожиданное появление и лирические речи, порой на грани мистицизма, Джимен может показаться хозяином своего положения. Он не работает ни на американское правительство, оно уничтожено в ходе колонизации Земли, Не на «Альянс» — Джимен будет Гордона, чтобы тот, в конце концов, разрушил цитадель. Не на «Вартигонтов» — в начале эпизод 2 можно видеть, как они его блокируют. Впрочем, сам он признаётся, что работает на неких загадочных работодателей. Настоящая ходячая загадка, а не человек, если он вообще человек. Он напоминает чиновника какой-то вышестоящей инстанции, трудящегося на ниве межпространственных разработок. Помимо этого, мы вправе заподозрить, что он сыграл важную роль в «Каскадном резонансе» — судьбе Гордона, прибытии Альянса и колонизации Земли. Пусть даже эту роль никогда не получится с определённостью установить. Больше, чем просто персонаж. Джимен — воплощение серой зоны, сознательно выстроенной Ледлоу и его командой сценаристов, области, в которой осталось множество нерешённых вопросов, поскольку сага так и не была завершена. Можно было бы задать целый ряд вопросов в надежде на то, что на новом повороте сюжета они потеряют актуальность. На кого работает Джимен? Что в прошлом объединяет его и Алекс Венс? Что случилось с Адрианом Шепардом? Его тоже оставил в стазисе Джимен? Что за груз перевозил Борей? Действительно ли Уоллес Брин погиб во взрыве цитадели? Удастся ли Гордону и Алекс победить Альянс?